Глава 22. Золотой ястреб. Рассказ Коготь. Морея выбралась из постели, как только в комнату вбежал запыхавшийся Кирин с большим треугольным свертком на плече. «Ты ранен?» — Морея поспешила к нему. Ола тебя не заметила?» Кирин опустил сверток на пол. «Морея спрячь это. Что происходит? Что случилось?» Она схватила свое оголе, чтобы накинуть его на себя, но Кирин не обратил внимания на ее наготу. «Мне нужно уйти, нет времени объяснять». «Что?» Она потянулась к нему, но поняла свою ошибку и вместо этого положила руку на завернутый в тряпку треугольный объект. «Арфа? Ты был у генерала?» Кирин покачал головой. «Да, то есть... Нет. Там был он, твой аристократ». «Мой аристократ? Но я...» «Голубоглазый, Дарзин Демон, я его видел». Во взгляде Кирина читалось отчаяние, а он видел меня. «Проклятие, он меня видел». Наверное, демона, подослал он. Я точно знаю, что он приказал демону напасть на меня, но почему он так удивился, когда узнал об этом? Может, он притворялся? Они что-то искали. Кирин потер руками виски. Морея ахнула. Подожди, демона подослал Дарзин? О, нет. Разыщи моего отца и Олу, и уведи их отсюда. Нам нужно покинуть город. Сегодня же. Сурдье должен быть наверху. Найди его. Что мне им сказать? «Скажи Оле, что я видел золотого ястреба, поняла? Это условная фраза. Она значит...» Кирин умолк. «Что она значит?» Кирин молчал. Он выглядел так, словно кто-то пырнул его ножом. «Кирин, что именно она означает?» — повторила Морея. Он уставился на нее, моргая. «Она означает, что нам грозит опасность. Настолько страшная, что мы должны прятаться». «Ой!» — она промолчала. «Странно, правда?» «Но то, что Ола выбрала именно такую фразу, ты понимаешь, что золотой ястреб — это символ дома демон?» Кирин закрыл глаза. «Ола, как ты могла?» — пробурчал он. «Кто-то меня подставил. Тот, кто навел мягкобрюхо на дом Козеварца, наверняка знал. Вот так же, во что ты меня втянула?» Морея прикусила губу. «Что ты собираешься делать? Выяснить, есть ли у нас время замести следы?» Кирин выбежал из комнаты. В магазине мягкобрюхо было слишком тихо. Кирин проник внутрь через черный ход, борясь с подступающей к горлу желчью. Дверь магазина была не заперта, но это Кирина не удивило. Кого должен бояться скупщик краденого, связанный с ночными танцорами? В нижнем круге не найдется такого дурака, который посмел бы напасть на одного из танцоров. Но у аристократов, возможно, иные мысли на этот счет. Кирин был уверен, что красавчик и мертвец не станут играть по правилам. Он вытащил из ножен кинжала и стал, крадучись, пробираться по заваленной всякой всячиной комнате. Сделав несколько шагов, Кирин почуял металлический запах крови. Убийство произошло совсем недавно, и поэтому он еще не успел выветриться. Юный вор заскрежетал зубами. Он винулся дальше, но мысль о том, что он увидит, уже приводила его в ужас. Слишком поздно. Убийца оставил мягкобрюхо, Лежать на деревянном столе, за которым торговец обычно занимался делами. Над окровавленным трупом кружили мухи. На теле виднелись дюжины ран, оставленных кинжалами. Кто-то медленно резал ему глотку, живот. Несколько ран на предплечьях. Наверное, мехкабрюх пытался защититься, но недолго. Забирать свое оружие убийца не стал. Два кинжала, всаженные по самую рукоять, торчали из груди мягкобрюха. Кирину уже приходилось видеть мертвецов, но на этот раз ему потребовались все его силы, чтобы сдержать тошноту. Это был человек, которого он знал. Кирин постарался как можно лучше обыскать комнату и даже заглянув в скрытый от посторонних глаз сейф в стене. Мегкобрюх даже не подозревал, что Кирин про него знает. Украденного изумрудного камня цали нигде не было видно. Мегкобрюх знал, где живет Кирин, знал, где искать его Олу и Сурге, Кирин надеялся, что красавчик и мертвец получили то, что хотели, изумрудное ожерелье, и больше им ничего не нужно. Но если они решат уничтожить всех свидетелей, и если им плевать, кто еще при этом пострадает? Папа. Юный вор бросился бежать.